Глава последняя Волшебный клубок, который, разматываясь, Уводил рассказчика вглубь повествования, Катится все медленнее и медленнее И, наконец, останавливается. Он лежит у цели, Дальше ему спешить некуда. Нам осталось теперь Отпустить на все четыре стороны тех, кто сопровождал нас в этом путешествии, и сказать, что оно закончено. Сладкоречивый Самсон Брас и Салли, взявшись под ручку, требуют, чтобы мы прежде всего занялись ими обоими. Как нам уже известно, мистер Самсон задержался у судьи и, покоряясь настоятельным просьбам этого джентльмена продлить свой визит, довольно долгое время пользовался его гостеприимством. Причем хозяин уделял ему столько внимания, что он был совершенно потерян для общества и нигде не показывался, если не считать коротких прогулок, исключительно ради мациона по маленькому мощеному дворику. Те, с кем мистеру Самсону приходилось теперь иметь дело, не приминули оценить его застенчивость и склонность к уединению. И им так не хотелось расставаться с ним, что они потребовали, чтобы два солидных домовладельца внесли за своего друга залог в размере полутора тысяч фунтов каждый, дабы он не покинул сей гостеприимный кров навсегда, если его выпустить на волю на других условиях. Восчувствовав эту милую шутку и решив подыгрывать ее зачинщиком до конца, мистер Брас отыскал среди своих многочисленных знакомых двоих джентльменов, Общий капитал коих равнялся 15 пенсам минус какая-то мелочь и выставил их в качестве поручителей. Обе стороны почему-то остановились именно на этом забавном словечке. Однако поручительство вышеупомянутых личностей было отклонено после веселой и вполне дружеской перепалки, длившейся ровно 24 часа, вследствие чего мистер Брас согласился остаться на своей временной квартире до тех пор, пока некая компания остряков, именуемая «Большим жюри», не свела его с двенадцатью другими забавниками, а те, покатываясь хохоту, в свою очередь вменили ему в вину мошенничество и клятва преступления. Впрочем, веселились не только они, ибо когда мистер Браз следовал в кэбик к тому зданию, где заседали эти шутники, уличные толпы встретили стряпчиво градом тухлых яиц, забросали дохлыми кошками и, кажется, готовы были растерзать его на клочки, что еще больше подчеркнуло комизм положения мистера Брасса и, вероятно, доставило ему немалое удовольствие. Войдя во вкус, мистер Брас решил продлить эту комедию и через своего адвоката обжаловал приговор суда, сославшись на то, что ему было обещано помилование, если он, чистосердечно во всем признается, и потребовав поблажек, кое делаются излишне доверчивым простакам, давшим поймать себя на удочку. После всестороннего обсуждения этого вопроса в совокупности с другими, не менее смехотворными, жалобу мистера Брасса передали в суд, а он сам тем временем снова отправился на свою прежнюю квартиру. Наконец, кое-что разрешилось в пользу Самсона, кое-что против него, и путешествия за море ему заменили пребыванием на родине, правда, предъявив этому ее достойному сыну некоторые не столь уж суровые требования. Требования эти заключались в следующем. Мистер Брас должен был прожить положенный срок в одном весьма поместительном здании совместно с другими джентльменами, которые получали там даровую квартиру и стол за счет общества, ходили в строгого покроя сером мундире с желтыми выпушками, стригли голову наголо и питались по большей части жидкой кашицей и похлебкой. Кроме того, ему вменялось в обязанность принимать участие в общих упражнениях, то есть ежедневно отсчитывать бесконечные ступеньки некоего колеса, а чтобы ноги у него не ослабли с непривычки, носить на правой железный амулет или талисман. Когда все вышеизложенное было обусловлено, мистера Браса припроводили на его новое местожительство в компании девяти других джентльменов и двух леди, причем они удостоились высокой чести совершить это путешествие в одном из собственных его величества экипажей.